Он не прятаться, думал, у неё, не пережидать под полом или на чердаке. Это было бы очень умно, а провести с ней короткое сладкое время мы сразу узнаем контуры Блатнова. Он прогужевался у нее ночь и день, а на следующий вечер надел костюм ее бывшего мужа и пошел вместе с ней в клуб, в кино. Лагерные надзиратели, бывшие там, Опознали его и тут же покрутили. Двое других, грузины, легкомысленно и самоуверенно пошли на станцию и поездом поехали в Караганду. Но от Джесказгана, кроме пастушьих троп и троп беглецов, нет никаких других путей ко внешнему миру, как именно на Караганду и именно поездом. И вдоль дороги этой лагеря, И на каждой станции оперпосты. Так, не доехав до Караганды, оба тоже были покручены. Трое остальных пошли на юго-запад, самой трудной дорогой. Здесь нет людей, но нет и воды. Пожилой украинец Прокопенко, бывший фронтовик, имевший карту, убедил их избрать этот путь и сказал, что воду он им найдет. Товарищи его были... Приблотненный крымский татарин и плюгавый сученный вор. Они прошли без воды и еды четверо суток. Не вынося дальше, татарин и вор сказали Прокопенко, «Решили мы тебя кончать». Он не понял, как это, браться, хотите разойтись? «Нет, кончать тебя! Всем не дойти!» Прокопенко стал их умолять. Он распорол кепку, вынул оттуда фотографию жены с детьми, надеясь их растрогать. — Братцы, братцы, вместе же за свободой пошли. Я вас выведу. Скоро должен быть колодец. Обязательно будет вода. Потерпите, пощадите. Но они закололи его, надеясь напиться кровью. Перерезали ему вены, а кровь не пошла. Свернулась тут же. Тоже кадр. Двое в степи над третьим кровь не пошла. Поглядывая друг на друга по-волчьи, потому что теперь кто-то должен был лечь из них, они пошли дальше, туда, куда показывал им батя. И через два часа нашли там колодец. А на другой денег заметили с самолета и взяли. На допросе они это показали стало известно в лагере, и там решено было запороть их обоих за Прокопенко. Но их держали в отдельной камере и судить увезли в другое место. Хоть верь, что зависит от звезд, под какими начался побег. Какой бывает тщательный, далекий расчет? Но вот в роковую минуту Погаснет свет на зоне и срывается взять грузовик. А другой побег начат порывом, но обстоятельства складываются, как подогнанные. Летом 1948 года, все в том же Джасказганском первом отделении, тогда это еще не был особо как-то утром отрежен был самосвал нагрузиться на дальнем песчаном карьере и песок этот отвезти растворному узлу. Песчаный карьер не был объект. То есть он не охранялся, и пришлось в самосвале вести грузчиков, троих большесрочников с десяткой и четвертными. Конвой был ефрейтор и два солдата, шофер — бесконвойный бытовик. Случай. Но случай надо и уметь поймать, так же мгновенно, как он приходит. Они должны были решиться и договориться, и все на глазах и на слуху конвоиров, стоявших рядом, когда они грузили песок. Биографии у всех троих были одинаковы, как тогда у миллионов. Сперва фронт, потом немецкие лагеря, побеги из них, ловля, штрафные концлагеря, освобождение в конце войны и, в благодарность за все, тюрьма от своих. И почему ж теперь не бежать по своей стране, если не боялись по Германии? Нагрузили. Ефрейтор сел в кабину. Два солдата-автоматчика сели в переднюю часть кузова, спинами к кабине и автоматы устави на зэков, сидевших на песке в задней части кузова. Едва выехали с карьера, зэки по знаку одновременно бросили в глаза конвоирам песок и бросились сами на них. Автоматы отняли, и через окно кабины прикладом оглушили ефрейтеры. Машина стала, шофер был, еле жив от страха. Ему сказали, не бойся, не тронем, ты ж не пес, разгружайся. Заработал мотор песок, драгоценный, дороже золотого, тот, который принес им свободу, сыпался на землю. И здесь, как почти во всех побегах, пусть история этого не забудет, рабы оказались великодушнее охраны. Они не убили их, не избили. Они велели им только раздеться, разуться и босиком в нижнем белье отпустили. — А ты, шофер, с кем? — Да с вами, с кем же, — решился и шофер. Чтоб запутать босых охранников, цена милосердия, они поехали сперва на запад. Степь ровная, езжай куда хочешь. Там один переоделся в ефрейтора, двое в солдат, И погнали на север. Все с оружием, шофер с пропуском, подозрения нет. Все же, пересекая телефонные линии, рвали их, чтобы нарушить связь. Подтягивали к низу поближе, веревкой с камнем на конце, захлестом, а потом крюком рвали. На это уходило время, но выигрыш был больше. Гнали полным ходом полный день, пока счетчик накрутил километров триста, а бензин упал к нулю. Стали присматриваться ко встречным машинам. Победа остановили ее. «Простите, товарищ, но служба такая. Разрешите проверить ваши документы. Оказалось, тузы, районное партийное начальство. Едет не то проверять, не то вдохновлять свои колхозы, не то просто так». На Бармак. А ну выходи, раздевайся. Тузы умоляют не расстреливать. Отвели их в степь, в белье связали, взяли документы, деньги, костюмы, покатили на победе. А солдаты, раздетые утром, лишь к вечеру дошли до ближайшей шахты. Оттуда им с вышки не подходи, да мы свои. Какое свои в одном исподнем? У победы бак оказался не полон. Проехали километров двести. Все, и канистра вся. Уже темнело. Увидели пасшихся лошадей и удачно схватили их без уздечек. Сели охлебью, погнали. Но шофер упал с лошади и повредил ногу. Предлагали ему сесть на лошадь вторым. Он отказался. «Не бойтесь, ребята, вас не заложу». Дали ему денег, шоферские права с победы и поскакали. Видел их этот шофер последний, а с тех пор никто. И в лагерь свой их никогда не привозили. Так и четвертные, и червонец без сдачи оставили ребята в сейфе спецчасть. «Зеленый прокурор любит смелых». И шофер действительно их не заложил. Он устроился в колхозе около Петропавловска, И спокойно жил четыре года. Но загубила его любовь к искусству. Он хорошо играл на баяне, выступал у себя в клубе. Потом поехал на районный смотр самодеятельности. Потом на областной. Сам он и забывать уже стал прежнюю жизнь. Но из публики его признал кто-то из Джесказганского надзора. И тут же за кулисами он был взят. И теперь приварили ему 25 лет по 58 статье. Вернули в Джесс Казган. Особую группу побегов составляют те, где начинается не с рывка и отчаяния, а с технического расчета и золотых рук. В Кенгире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, с асбестом. В зоне его разгружали, и он уходил пустым. И пятеро зэков готовили побег такой. Сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского вагона, да еще складную на шарнирах, как ширму, так что, когда тащили ее к вагону, она... Виделось не более как широкая сходня, удобная под тачки. План был, пока разгружается вагон, хозяева ему — зэки. Втащить заготовки в вагон, там развернуть. За щелками скрепить в твердую стенку. Всем пятерым стать спинами к стене и веревочными тягами поднять и поставить стенку. Весь вагон возбестовой пыли, И она в том же. Разницы глубины в пульмане не увидишь на глазок. Но есть сложность в расчете времени. Надо освободить весь товарняк к отъезду, пока зек еще на объекте, и заранее нельзя сесть, надо убедиться, что сейчас увезут. Вот тогда в последнюю минуту бросились с ножами и продуктами И вдруг один из беглецов попал ногой в стрелку и сломал ногу. Это задержало их, и они не успели до конвойной проверки состава кончить свой монтаж. Так они были открыты. По этому побегу был процесс. Мой сополатник в ташкентском раковом корпусе, конвоир-узбек, рассказывал мне об этом побеге, напротив, как об удачно совершенном, Из нехотя восхищаясь ту же идею но в одиночном побеге применил летчик курсант батанов в акибастузском доке, деревообделочном комбинате изготовлялись дверные коробки и отвозились на строительный объект но на доке работа шла круглосуточно и конвой свышек не уходил никогда а на строеучастках конвой был только днем. С помощью друзей Ботанов был зашит досками в раме, погружен на машину и разгружен на строеучастки. На доке запутались счет между сменами, и в тот вечер его не хватились. А на строеучастке он освободился из коробки, вылез и пошел. Однако той же ночью был схвачен по дороге к Павлодару. Этот его побег... Был годом позже того побега на машине, когда им пробили баллон. В экибастузе от побегов, состоявшихся и сорвавшихся при начале, и от других событий, которыми уже припекала земля зоны, и по оперативным глубокомысленным отметкам, и от отказчиков, и от других всяких непокорных, пухла и пухла бригада усиленного режима. Ее не вмещали уже два каменных крыла тюрьмы и не вмещала режимка, барак номер два, близ штабного. Завели еще одну режимку, барак номер восемь, особо для бандеровцев. От каждого нового побега и от каждого бунтарского события режим во всех трех режимках все устражался. К истории блатного мира заметим. Суки в экибастузском буре брюзжали. Сволочи! Пора кончать с побегами. Из-за ваших побегов режимом задушат. За такие дела в бытовом лагере морду бьют. То есть говорили то, что требовалось начальству. Летом 1951 года режим Кабарак-8 задумала бежать вся целиком. Она была от зоны метрах в тридцати и решила вести подкоп. Но все это было слишком на языках, обсуждалось хлопцами, почти открыто среди своих. Они считали, что бандеровец не может быть стукачом, а стукачи были. И прокопали они всего несколько погонных метров, как были проданы. Вожди режимки «Барака-2» были очень раздосадованы, всей этой шумливой затеей не потому, что боялись репрессий, как суки, а потому, что сами были в таких же 30 метрах от зоны и сами еще раньше барака 8 задумали и начали подкоп высокого класса. Теперь они боялись, что если одинаковая мысль пришла обеим режимкам, то это может понять и проверить псарня. Но больше напуганные побегами на автомашинах Хозяева экибастуза положили свою главную цель в том, чтобы все объекты и жилую зону обрыть канавами глубиною в метр. И туда бы завалилась на выходе любая автомашина. Как в средние века стены стало мало, еще нужен был ров. Канавокопатель чисто и исправно выкапывал теперь один такой ров за другим вокруг всех зон. Режимка «Барак-2» была малой зоной, обтянутой колючей проволокой внутри большой экибастузской зоны. Ее калитка была постоянно на замке. Кроме времени, проводимого на известковом заводе, режимке разрешалось ходить по своему маленькому дворику возле барака только 20 минут. Все остальное время режимные были заперты в своем бараке, общую зону проходили только на развод и обратно. В общую столовую они никогда не допускались, повара приносили им в бочках. Рассматривая свой известковый завод как возможность побыть на солнышке и подышать, режимка никогда не рвалась лопатить вредоносную известь. А когда в конце августа 1951 года там случилось и убийство, блатной Аспанов ломом убил Аникина, беглеца, перешедшего проволоку по наметенному сугробу в Пургу, но через сутки пойманного, зато и в режимке, о нем же часть 3 глава 14, Трест вообще отказался от таких рабочих, и весь сентябрь режимку никуда не выводили. Она жила, по сути, на чисто тюремном режиме. Там было много убежденных беглецов, И летом стало сколачиваться орешек к орешку надежная группа на побег из двенадцати человек. Магомед Гаджиев, вождь экибастузских мусульман, Василий Кустарников, Василий Брюхин, Валентин Рыжков, Мутьянов, офицер-поляк, любитель подкопов и другие. Все там были равны, но Степан Коновалов, кубанский казак, был все же главным. Они замкнулись клятвой, кто проговорится хоть душе, тому хана, должен кончить с собой или заколют другие.